Глава 46. Димитрий. Очнувшись в доме Таши, даже обрадовался. Теперь она всегда будет у меня на виду, и никто больше не посмеет ее обижать. Досталось мне неслабо. Новые раны наложились на старые. Этот гад знал, куда бить. Но я даже в чем то ему благодарен. Давно заметил, что женщина всегда окружает заботой пострадавших за ее честь рыцаря. Так что этот бой выиграл я. Мне нравился этот дом в тихом уединенном месте. Нравилось, как хлопочет по делам его хозяйка. Удивительно, как у нее все ловко получалось. И слуги ее любят. Наблюдая за Ташей со стороны, я влюблялся в эту девушку все больше и больше. И вроде только все успокоилось и немного наладилось, как новая напасть. Ольга сбежала. Так и знал, что от этой взбаломышной девицы одни проблемы. Но хуже всего, что Таша винила в этом себя. Я впервые видел ее такой растерянной. По-хорошему, Ольгу надо было бы проучить. Обожглась бы как следует, впредь умнее стала. Но я не мог бросить Ташу в беде и начал действовать. Во-первых, осмотреть комнату Ольги. Может, она оставила записку или еще какую зацепку, указывающую, где ее искать. А еще следовало опросить хуторян. Всегда найдется тот, кто видел больше других. Нам повезло. Нашлось и то, и другое. Вскоре мы уже знали, что Ольга сбежала с женихом госпожи Сент-Вилар, который и женихом-то был не настоящим. Однако какие страсти скрываются в провинциальной глубинке! Вскоре выяснились и мотивы, и место, куда подались беглецы. Нужно было догонять. Растревоженные за день раны давали о себе знать. Я наглотался порошков, которые мне выписал лекарь, и стал собираться в дорогу. Но лучше всяких лекарств помогал полной надежды взгляд Натали. Она доверяла мне. Доверяла настолько, что отправилась в дальнюю дорогу, не взяв с собой ни горничную, ни компаньонку. Ехали всю ночь, даже успели немного подремать. Голова Таши доверчиво лежала у меня на плече. От ее волос пахло ромашкой и чем-то еще ягодно сладким. Не удержался, пока никто не видит, коснулся губами ее локонов. Она шевельнулась во сне, устраиваясь поудобнее, и я пожалел, что не могу прижать ее к себе еще крепче прижать и поцеловать каждый пальчик на ее руках, прикрывающие сонные глаза темные ресницы, нежные упругие щёчки, пухлые, манящие к себе губы, переходя к шейке, там, где под тонкой кожей бьется едва просвечивающаяся голубая жилка, спускаясь ниже к изящному изгибу ключиц. Так размечтался, что едва устоял, чтобы не наброситься на нее прямо сейчас — но тогда я буду не намного лучше, чем тот же Сент-Вилар. Но как же пиенит ее аромат. В Губенск прибыли рано утром, расспросив редких прохожих, нашли постоялый двор неподалеку от центра города. На ночь двери храмов запирались, и у нас оставалось немного времени, чтобы привести себя в порядок. Умывшись холодной водой, я спустился в обеденный зал. Разыскав сонного хозяина, спросил, Не останавливалась ли у него странная парочка, но никого похожего на Ольгу или Завражского он не видел. Заодно узнал о храме, раз уж он так удачно расположен, совсем близко от гостиницы. Оказалось, что венчать по первому требованию в нем никто не станет. В главном храме Губернска проводились пышные празднования, а к ним следует готовиться загодя. Даже если за вражский суда сунется, ничего у него не получится. Думаю, он не настолько глуп и сам это понял. К тому же в небольшом храме народа меньше. А за несколько лишних монет там подготовят срочное венчание и лишних вопросов не зададут. Тут же пришло решение послать Ташу в главный храм, а самому отправиться на окраину. И у меня на то есть веская причина. Отправил с ней конюха. Он старше и опытнее, если что, присмотрит за моей девочкой. К тому же по счастливому стечению обстоятельств от постоялого двора, где мы останавливались, до главного городского храма рукой подать. Пешком дойти можно. И это хорошо. Не нужно брать наемный экипаж, тем более со мной отправляется сын конюха, Давид. Молодой горячий парень явно чувствует свою вину за то, что доставлял любовные записки Ольги к Завражскому и всеми силами старается быть полезен, пытаясь хоть как-то загладить свою оплошность. Полезное рвение, которое я хочу использовать для предстоящего дела. Еще недавно пустые улицы города заполняются разнообразным транспортом. Надо отдать должное, парнишка ловко справляется с управлением коляски, лавируя в этом сплошном потоке. Лошадь его слушается. Несколько раз приходится останавливаться, чтобы спросить дорогу. Выезжаем почти на окраину. Старинная колокольня видна издали. Она серой тенью возвышается над низенькими деревянными домиками. Судя по всему, когда-то это был загородный монастырь. Но город рос, расширялся. И в какой-то момент храм оказался на окраине города. Мы успеваем к самому открытию. Народу тут немного. Будний день. Люди спешат на работу. Им не до молитв. Поэтому Завражского и Ольгу вижу сразу и велю Давиду идти за мной. Нужно успеть перехватить их до двери храма. Завражский озирается, явно опасаясь погони. Меня он не знает, видел пару раз мельком. Вряд ли запомнил. Это только на руку. Получается подойти к нему почти вплотную. С другой стороны выныривает Давид. А вот с ним наш беглец хорошо знаком. Тут и Ольга меня заметила. «Митрий!» Что вы тут делаете? — Ольга, прошу вас, пойдемте со мной. Натали ждет вас на постоялом дворе. Ваша сестра себе места не находит, пока вы тут разгуливаете с этим. Я презрительно глянул на стоящего рядом Альфонса. — Любовь моя, не слушайте его. Нас ждут в храме. — Помолчи. Не видишь, я с дамой разговариваю? — Да как ты смеешь мне указывать? — взвился тот. «Давид, подержи его, чтобы не мешал». Парень с радостью исполнил мою просьбу, схватив наглеца за руку, заломив ее за спину. Я тем временем взял Ольгу под руку, отводя в сторону. Нам предстоял серьезный разговор. Позади слышался шум потасовки, но я даже не стал оборачиваться. «Давид, парень крепкий, справится». «Ольга, я не собираюсь учить вас жизни. Вы сами вольны поступать с ней, как пожелаете». Хотя при наших встречах вы показались мне вполне разумной девицей. Если бы не ваша сестра, которой я питаю самые серьезные чувства, я бы просто посмотрел на ваше падение со стороны. Вы же понимаете, что, связавшись с обычным парикмахером, да еще альфонсом, вы ставите крест на дальнейшей счастливой жизни. Даже если ваши родители его примут, в чем я сильно сомневаюсь, остальной свет от вас отвернется. Не будет пышных приемов. «Болов. Да вас больше ни в один приличный дом не пустят. Будут шептаться и злословить за спиной. Неужто такой жизни вы себе желаете?» Ее рука на моем локте дрогнула, посеяв в душе семена сомнения. «Я не думала. Ведь Селия...» «Госпожа Селия» — назвала это недоразумение своим женихом исключительно, чтобы позлить своего брата. «Неужто вы всерьез считали, что она выйдет замуж за это ничтожество?» «Давид, веди его сюда!» Обернулся я, попутно замечая, что одежда Завражского потеряла пуговицы и часть рукава, а на лице сына Кониха постепенно наливается огромный синяк. Мы отошли в сторонку, чтобы не привлекать внимания немногочисленных прихожан, что скрывались в дверях храма. «А теперь, милейший, расскажи нам!» «Как тебе пришло в голову умыкнуть благородную девицу?» «Солнце моё, не слушайте их наговоры. Я люблю только вас». Я и сам бы поверил, глядя на это слегка подпорченное кулаками Давида невинное лицо, но слишком хорошо зная его гнилое нутро. «Ну раз, по-хорошему у нас не получается, придется пойти другим путем. Вздохнув я, вытащил из-за пояса пистоль. Так и знал, что пригодится. Сухо щелкнул затвор, подталкивая пулю к стволу. В окружающей нас напряженной атмосфере этот звук послышался особо зловеще. Не сильно церемонись, я приставил оружие к виску Завражского. Вы не посмеете на виду у всех, хорохорился он. Почему же? Я солдат. Скажу, что вы пытались умыкнуть благородную девицу с целью надругаться. Мне ничего не будет, может даже наградят. Завражский громко сглотнул, резко бледнее. По виску прокатилась капелька пота. Рассказывай. Я чуть сильнее надавил пистолью на его висок. Сели я! Она выгнала меня. Еще и посмеялась, мол, я раскатал губу, породница с благородной. Меня возле себя, как цирковую собачку, держала. Су. Он явно хотел выругаться, но вовремя остановился. Дальше! Я снова ткнула его оружием, подгоняя. Тогда я решил воспользоваться запасным вариантом. Госпожа Ольга мне первая написала. Поначалу я решил, что небольшая интрижка мне совсем не помешает. Но после разрыва сели нужно было что-то решать и быстро, ведь она мне денег совсем не давала, даже одежду покупала сама, а все траты велела записывать на ее счет. Вот тогда я вспомнил про девицу Серебряного Бора. Написал ей предложив сбежать и обвенчаться. наплел, что хочу уйти от сели, и нужно сделать все тайно и быстро. Она же влюблена в меня, словно кошка, и сразу согласилась. Его словно прорвало. Павел говорил так, словно Ольги с нами тут и не было. Я видел, как каменеет лицо девушки. Лучше она услышит все это сама, чем будет потом всю жизнь сожалеть о своей ошибке. Но даже для меня это было слишком цинично. Не удержался, щелкнув пистолью. Завражски дернулся, но Давид его удержал. Что-то зажурчало. Все невольно опустили глаза вниз. Дом да же со страха обмочился. На брюках расплывалось мокрое пятно. Какое ты ничтожество! Словно выплюнула Ольга. Митрий, увезите меня отсюда! Она резко развернулась, направляясь в сторону дороги. «Слушай сюда, чтобы я больше тебя никогда не видел. Только посмей явиться на глаза или сунуться в Дубовск. А если хоть кому-то проболтаешься о случившемся, я тебя найду. Найду и тогда точно убью. Ты меня понял?» «Не слышу». «Понял». «Давид, отпускай его. Пора ехать. Нас там госпожа Натали уже заждалась». Всю обратную дорогу Ольга сидела с видом каменного изваяния. Лучше бы поплакала, не стоит женщине держать все в себе. Зато Давид довольно улыбался. Он не только подрался за вражским, но и успел напоследок поддать ему под зад для скорости. Меня же больше всего беспокоило душевное спокойствие моей жены. А еще я радовался, что все так удачно разрешилось. Надеюсь, это будет для Ольги уроком и надолго отобьет желание к авантюрам. Ну, хочу я этого или нет, но она теперь часть нашей семьи. И как бы там ни было, отец прав. Я не мог позволить своячнице позорить имя рода Сент-Фелис.